Спокойная, как хирург, бес уже прикладывала влажный носовой платок к окровавленному лицу Станислава Леопольдовича и говорила страшно внятно. Ее надо было убить. Зачем вы так долго ее испытывали? Ведь уже в первую секунду, когда она отстранила меня, все стало ясно. Почему вы не убили ее, рапиры? У нее была внешность кло. Я не мог. Я не мог убить Клотильду. Лицо его, изрезанное ногтями, кровоточило, кровь не останавливалась. — Что это было? Магистр, — у Павла язык заплетался. Станислав Леопольдович усмехнулся, но вышла гримаса, не усмешка. — Что? — Контактная метаморфоза, мое открытие. Вот как оно выглядит на практике. Уф, мне не надо было так сильно желать, чтобы приехала Эмма Ивана. Я сам вызвал к жизни ее образ, которым его воспользовалась, заманить меня на улицу, где темно совсем, а там уж и до Атлантиды рукой подать. Но, Станислав Леопольдович, если это контактная метаморфоза, значит, мы-то, видя Ивану, не должны были, а мы видели... Стас был совсем бледным. Почему не должны? Вы ведь тоже ее ждали. Вот она и явилась во всей крысе. И темен голос его, ой, как темен, эффект оправданного ожиданий. На улице уж давно гудела машина. Стас, кто-нибудь, отпустите такси, заплатите ему, вот деньги. Стас побрел к двери. — Спасибо, бес. Станислав Леопольдович взял влажный платок из ее рук. — Довольно, ничего не исправишь уже. Все-таки я живой человек. Он опять попытался усмехнуться, и опять не вышло. — А вы тоже сразу поняли, что это Нема Ивановна? — Сергей наливал всем кофе. — Почти сразу, но соглашаться не хотел. Она начала говорить про ворона. А ворон этот мой старый знакомый, по тем еще временам. Он, конечно, говорящий, но произносит лишь отдельные слова, максимум — Несколько предложений, а рассказать что-нибудь связано очень сомнительно. Правда, слов он знает довольно много и, может быть, частично понимает звучащую речь. Думаю, он в состоянии скопировать даже целую тираду, но только скопировать, а не построить самостоятельно. Так-то... Это была первая... Большая ошибка тени, но я все хотел убеждаться. Еще и еще, наверное, без свои правы проверять ее водой вряд ли стоило. — А что получилось с водой? — спросил Женя. — Почему вы так настаивали, чтобы она ее выпила? — Тень не может ни пить, ни есть. Это ведь только ее облик. Станислав Леопольдович сел, кончили силы. Все, Боже мой, пора боже утру наступать. Длинная ночь какая. Без, да, магистр, без, милая. То, что вы говорили насчет умереть, это ведь маневр был. Вы решили тянуть время? Не знаю, сказала Без. Наверное. В зал вышел Павел, почти неся на руках трясущуюся и измученную Эму Иванну, одетую наспех. Плохо постаревшую лет на сто. Она засеменила к Станиславу Леопольдовичу, молча обняла его сзади, и ничего, ничего никому не сказала. Смотреть на нее после всего, что было, никто уже не мог. — Я отпустил машину, — сказал Стас, — и подобрал у порога ему Ивану. Эх, надо было с водителем поговорить на всякий случай спохватил без. «Я поговорил. И очень успешно. Машина была вызвана на дом. адрес, по которому ее заказывали, он мне дал. И телефон тоже. У телефона номер странный. Восьмерки одни, кроме первых двух цифр. Но это центр...» «Восьмерки», — повторил Станислав Леопольдович. «Знаки бесконечности». «Приятная символика, ничего не скажешь». Позвонить бы сейчас, да поздно очень. А фамилию не узнали вы? — Ой! — сказал Стас. — Ну, ничего. — Ничего. — Главный адрес. — Адрес — это много уже. Не знаю, правда, как мы им воспользуемся. — Да пешком пришла, Кло? — спросил магистр, не поворачиваясь. Он держал на груди холодные руки Эмма Ивановна. Пешком. До такси не дозвониться. А ты знаешь, чей это телефон? — Нет. — ответил Станислав Леопольдович. — Зато я знаю, — хотела сказать Эмма Ивановна, но не успела. Громко захлопали крылья, и на перекладину форточки плюхнулся голубой ворон. — Спасайтесь! — скрикнул он и сиганул с перекладины в зал. А из форточки по стене ползла тень, вне всякого сомнения, — Та же самая тень, только невероятно выросшая за это время. Никто не шевелился. Тень ползла по полу, добралась до плинтуса, перегнулась и взгромоздилась на стену. Загипнотизированные движением ее присутствующие, как по команде, начали отступать к противоположной стене. — Эмма Ивановна! Загородив собой Станислава Леопольдовича, который растерянно поднялся, пятилась вместе со всеми. На огромной светлой стене они стояли друг против друга, тени живых и тень мертвого. Внезапно в вытянутых руках ее обозначилась тень автомата, медленно наводимого на тени противников, без разбора. «Сейчас нас расстреляют всех». Спокойно, — сказала бес, — Станислав Леопольдович рванулся к выключателю, попутно выдернув штепсель прожектора из розетки. Стало совсем темно. Глава семнадцатая. Радуйтесь, теперь вы не бессмертны. Гипс обещали снять в июне. Полет с балкона третьего этажа закончился для Петра переломом ноги. Правда, сложным, но всего только переломом. Не осознают ведь герои этого романа, насколько милостива к ним судьба. До настоящего момента, как помнят любезные и уже разлюбезные читатели, в романе нашем окончательно не умер еще никто. А это, вообще говоря, весьма гуманно, не правда ли? Однако, и с этим теперь уже ничего не поделаешь петр загремел в больницу именно тогда когда присутствие его на улицах москвы было бы очень и очень желательно что он впрочем и сам понимал за стенами четырехместной палаты все время происходили важные какие то события о которых петру не рассказывали делая вид что ничего чрезвычайного вообще не бывает в мире посетители сговорились врать и врали исправно незадолго до посещения определенно проходя основательный чей то инструктаж эмма ивановна часто приходила вместе с евредикой вдвоем они врали особенно правдоподобно иногда к хору врущих присоединялся сухой голос аэдда александровича сухим голосом само собой врать гораздо проще чем например влажным только мама и папа с почечной коликой не врали но они и не знали должно быть ничего станислав Леопольдович. Не пришел ни разу. Ах, Петр, мы отправили его на юг в замечательный один санаторий. Путевки, знаете ли, такая редкость, тем более сердечно-сосудистые системы спецврачами. Он звонит регулярно, если бы у вас тут был телефон и так далее. Туфта как будто можно представить себе Станислава Леопольдовича думающим о сердечно-сосудистой системе, когда голова его совсем другим занята, да к тому же согласившимся на спец, спец лечение «А еще и вреди-ка», дразнил и вредику Петр, — давая понять, что он не верит ни единому слову, ничьему. «Но дразни, не дразни, каменная баба скипская про университет, защиту диплома перенесли на будущий год, про маму, папу, бабушку, они тоже как-то приходили все вместе, про весна, весна на улице подробнейшим образом, а о восьмерках два слова, ровно два, не от дома или не отвечают, с вариантами, то есть. Могла бы и рассказать, между прочим, кое-что, это ж автор от себя, любезные читатели, много... Всякого они там на воле вокруг восьмерок накрутили. Петр попросил принести Марка Теренция Ворона. Принесли. — Ну, друг, на тебя последняя надежда. Рассказывай. Но молчал и Ворон, как рыба. — Рыба ты! — обругал его Петр и отвернулся к стене. — Рыба! — сказал Марк Теренция Ворон. — Но, Петр, — засмеялась и Лучше бы, кстати, не смеялась, уж очень грустный был смех. — Чего ты хочешь от всех от нас?